Глава пятая. На следующий день пожилая камеристка приоткрыла дверь, подозрительно поглядывая на меня. Возможно, не стоило принимать эту историю так близко к сердцу. Закрывая тяжелую дверь сначала на старый замок, а потом на засов, женщина пояснила. Раньше мы закрывали днем только стеклянную дверь, но после того, как соседи обворовали, она проводила меня в гостиную. Оглядываясь по сторонам, я мысленно задавалась вопросом, здесь ли жила загадочная Костанца. Стеновые панели с тяжелыми резными фризами, перемежающиеся скамейками и вешалками в том же стиле, создавали мрачную и гнетущую атмосферу. Кованая люстра с золотистыми плафонами излучала такой тусклый свет, что по телу бегали мурашки. Все это напомнило мне декорации к недавней постановке оперы «Макбет», в которой я пела. Пока я гадала, сколько времени мне понадобится, чтобы открыть замки и засовы и сбежать, женщина распахнула дверь, за которой недавно скрылась, и позвала меня. «Сюда!» Я вошла в огромную комнату, едва освещенную естественным светом, просачивающимся сквозь витражные окна. Женщина щелкнула выключателем, и на большой люстре в центре потолка загорелись две древние лампочки, такие уже не продаются ни в одном магазине. Там, где обои еще сохранились, по стенам тянулись зеленые листья и красные цветы, перехваченные золотистыми лентами. Пятна плесени расползались по потолку, который выглядел так, будто вот-вот обрушится. Проследив за моим взглядом, камеристка заметила. «Да-да, потолок надо подновить, но ремонт стоит дорого, очень дорого, да и потом в этой части квартиры давно никто не живет, это просто проходная комната». «А там что?» — спросила я, не в силах сдержать любопытство при виде какой-то бесформенной массы, прикрытой белыми простынями. «Это позолоченная мебель из гостиной», — ответила камеристка и с подозрением, глядя на меня, резко добавила. Кузин он с пульвера» так она не будет пылиться, неаполитанский. Из-под простыни виднелся краешек позолоченного трильяжа, поблескивающий в полумраке. Я с жадностью рассматривала все вокруг, словно ожидая какого-то знака. У меня появилось странное чувство, будто я уже бывала здесь до рождения, и это оставило следы в моей памяти. Ведь в нас заложены гены наших предков, не так ли? И мы несем себе их опыт. В другой комнате стояла старая швейная машинка «Зингер», на стене катушки ниток всевозможных цветов, прикрепленные гвоздями. Через приоткрытую дверь кухни доносился запах еды. Заглянув туда, я увидела большой мраморный стол, а за ним коридор, который расходится на две стороны. Меня тянуло налево, откуда доносился звук работающего телевизора. «А что у вас там?» — поинтересовалась я, нисколько не заботясь о том, что это уже граничит с наглостью. «Там мы никогда не бываем. Это крыло закрыто уже много лет». «А куда ведет эта красивая дверь с витражами?» «В сад». Я посмотрела вниз и, кажется, узнала тот самый сад, который видела при входе в дом. В центре сада росло огромное дерево, окруженное буйной растительностью. «А сад тоже ваш?» «Да». Но теперь, к сожалению, он почти заброшен. Лишь изредка приходит человек, которого управляющая компания присылает убирать, чтобы не плодились крысы. Не ухаживать же мне еще и за садом. А раньше он был хорош. Навота. Когда-то неаполитанский. Раз в неделю приходил садовник, настоящий мастер своего дела. Мы направились в комнату, откуда раздавались звуки телевизора. Передавали последние новости о крушении Конкордии. Не знаю, что я ожидала увидеть. Наверное, правда, какую-то темную ведьмину пещеру из Макбета. Но я была очень удивлена, оказавшись в большой, залитой солнечным светом комнате. В комнате стоял буфет 1940-х годов, большой книжный шкаф красного дерева XIX века с матовыми стеклами, а в центре круглый стол с лаковой столешницей. В углу окна... Сидела в кресле пожилая дама, утопавшая в ворохе подушек и одеял. «Вот она пришла», — объявила камеристка. Старуха, уставившись в старенький телевизор, еще скотодно лучевой трубкой сочувственно пробормотала. «Какое несчастье!» Потом, повернув седую голову в мою сторону, словно только сейчас меня заметила, громко добавила. «Сеньорина!» «Обычно я не приглашаю посторонних, но Антоньета сказала, что вы пришли с девушкой из церкви, поэтому я сделала для вас исключение». Я наклонилась к ней, чтобы пожать руку и представиться, но старуха сказала изменившимся тоном. «Я толком не поняла, кто вы такая». «Антоньета!» — обратилась она к камеристке. «Выключи телевизор и поставь сюда стул для синьорины». Я села рядом с дамой. На миг меня охватило сюрреалистичное ощущение — будто я нахожусь на каком-то важном собеседовании. Итак, что привело вас ко мне? Меня никто не навещает. Если бы не телевизор, я бы вообще не знала, что в мире творится. Моя родня, то есть дети-кузины, давно разъехались кто куда. Кто в Милан, а кто и в другие страны. В Неаполе остались одни старики. А во всем виновато правительство, вот что я скажу. Вы так не считаете? Вам ведь тоже пришлось уехать из Неаполя? Нет, вообще-то я не отсюда». Я родилась в Генуе, но с детства жила в Риме, а сюда приехала, чтобы... Это трудно объяснить. Видите ли, я нашла письмо сорокалетней давности. Я всегда была хорошей рассказчицей, но под острым взглядом этих светлых глаз бусинок с трудом подбирала слова, объясняя, что хотела найти некую Костанцу, которая жила в этом районе лет сорок назад и теперь, должно быть, уже умерла, хотя я точно не знаю, когда это случилось. Я сообщила, что являюсь правнучкой Кастанцы. Моя фамилия Фазани, и больше мне ничего про бабушки не неизвестно. Даже ее девичью фамилию я не помню, а, может, никогда не знала. Я несколько раз повторила Фазани, надеясь, что это о чем-нибудь напомнит старухе. Несколько мгновений она смотрела на меня с недоумением, а потом ее лицо озарило улыбка. «Так ты, Роза, дочь Кастанцы?» «Почему же ты сразу не сказала? Я могла бы догадаться по твоим рыжим волосам!» — воскликнула она с воодушевлением. «Я не очень хорошо вижу левым глазом, а слышу еще хуже. Ты очень похожа на мать, такая красавица. Я знала, знала. Да, это и есть тот самый дом и та самая квартира. Вообще-то меня зовут Лучила». Сеньора Зина, что вы такое говорите?» — вмешалась Антоньетта таким громким голосом, что я сразу поняла, как нужно разговаривать с хозяйкой дома. «Разве Роза может быть так молода? Ей должно быть лет сто, не меньше». «Да, на самом деле Роза — это моя бабушка, и она никогда не была рыжей, а я ее внучка Лучила. Мой отец Луиджи Фазани, сын Розы», — сказала я на этот раз гораздо громче. «Прости, дорогая», — ответила Зина, смутившись, — «старики часто путаются во времени. Кажется, война закончилась только вчера, и еще недавно я была молода, как ты. Сама не могу поверить, что мне уже восемьдесят семь. Трудно смириться с тем, что твое время подходит к концу. Только что было лето, и вот зима». С этими словами Зина бросила печальный взгляд в окно. В комнате повисла тишина. Я тщетно пыталась подобрать подходящие слова, чтобы утешить старушку. «А ты как живешь? Ты замужем?» «Нет, я не замужем». «Сколько тебе лет?» «Не будь как я, ведь я вышла замуж, когда уже было слишком поздно заводить детей». Она наклонилась ко мне и тихо, чтобы не услышала, камеристка прошептала. «Я вышла замуж уже потом. После». Она кивнула в подтверждение своих слов. «Мне тридцать два». И я оперная певица. «О, это чудесно!» — воскликнула Зина. «Я так рада!» «Помню, я ходила в Сан-Карло. У меня еще было бархатное пальто с воротником из Чернобурки, которое я прикалывала золотой булавкой». «Это теперь женщины делают, что хотят. В мое время мы могли быть портнихами или гувернантками. И это правильно. Я имею в виду, нынешние девушки поступают правильно, а они никого не слушают». А я работала учительницей, я любила детей, и они меня любили. Да, они меня очень любили, повторила она чуть слышно. Ну, расскажи твоей семье, мы давно ничего не слышали о розе. Зина устроилась в кресле поудобнее, взяла из вазочки карамельки, одну сунула себе в рот, а другую протянула мне. Я сразу сообщила, что бабушка умерла, когда я была еще ребенком. На мгновение я задумалась. Что могу о ней рассказать? Очевидно, не стоило упоминать, что она была властной и вспыльчивой старухой, которая всю жизнь подавляла моего отца, и я решила остановиться на последних годах ее жизни, когда она была уже тяжело больна, и мы приезжали к ней все реже, потому что были привязаны к школе. Мы ведь жили в разных городах, родители развелись, когда я была совсем маленькой, Мы с братом Франческо остались с матерью, она нашла работу в Риме, и мы переехали туда. Но все каникулы и праздники мы проводили у отца в Генуе, где он снимал чудесный дом у самого моря, на краю города. Потом мы узнали, что бабушка попросила его переехать к ней, поскольку ее здоровье сильно ухудшилось. «У нас такой огромный дом, зачем тебе тратиться на аренду?» сказала она, и отец подчинился. Он отказался от домика с видом на море, и, что самое обидное, оставил там, я так и не смогла понять почему, свою коллекцию пластинок. Как будто хотел за что-то себя наказать. Пока я вспоминала об этом, мне пришло в голову, сколько недосказанного остается между детьми и родителями. Но мы понимаем это только тогда, когда родителей уже нет в живых, и поговорить с ними невозможно. Пока они еще с нами, мы почему-то не пытаемся разобраться в их чувствах. Их отношения с другими людьми, их прошлое, все, что не касается нас напрямую, остается за кадром. Тут вошла антонета и объявила, что обед для сеньора готов. Я смутилась и, неловко извинившись, поднялась со стула. Почти все время говорила только я, и мне не удалось разузнать ровным счетом ничего. Я даже не успела достать из сумки письмо. У меня есть письмо, которое я хотела вам показать, но, может быть, мне лучше вернуться завтра чтобы не слишком вас утомлять. «Да, дорогая, приходи завтра с утра», сказала старушка, вставая при помощи камеристки. «Я буду ждать».